Труман капоты, Злой дух. Стук собственных каблучков по мраморному полу в Холле навел ее на мысль о кубиках льда, позвякивающих в стакане, и о цветах, о тех осенних хризантемах в вазе у входа, которые, едва их тронешь, рассыплются прахом, студеной пылью. А ведь в доме тепло, даже слишком. И все же это холодный дом. Сильвия вздрогнула. Холодные, как эта снежная пустыня. Надутая физиономией секретарши, мисс Моцарт. Она вся в белом, точно сиделка. А может, она и вправду сиделка? Тогда все сразу стало бы на место. Вы сумасшедший, мистер Реверкомп. А она за вами присматривает. Но нет, едва ли. В эту минуту дворецкий подал ей шарф. Его красота тронула ее, стройный, такой обходительный негр в веснушках, а глаза красноватые, бездумные. Когда он отворял дверь, появилась мисс Моцарт. Ее накрахмаленный халат сухо прошелестел в прихожей. — Надеюсь, мы вас видим не в последний раз, — сказала она и вручила Сильвии запечатанный конверт. — Мистер Реверком крайне вам признателен. На дворе синими хлопьями опускались сумерки. По ноябрьским улицам Сильвия дошла до пустынного безлюдного конца Пятой Авеню, и тут ей подумалось, что можно ведь пойти домой через парк. Это почти вызов Генри и Стелли, с их мудрыми советами, как вести себя в таком большом городе. Вечно они ней твердят, Сильвия, ты не представляешь, как опасно ходить через парк вечером. Вспомни, что случилось с Мертл Кейлишер.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 Она подчас, кажется, готова задушить их обоих. И зачем только она приехала в Нью-Йорк? Но, каков бы ни был повод, не все ли равно, теперь не вспомнишь. А уехала она из Истона прежде всего, чтобы избавиться от Генри и Стеллы, вернее, от их двойников. Правда, и Стелла тоже родом из Истона, городка севернее Цинциннати. Они с Сильвией вместе росли. «Самое ужасное — это как Генри и Стелла ведут себя друг с другом. Просто смотреть тошно. Эдакие жеманство, этакие такие мусипуси. И все в доме окрестили на свой лад. Телефон — телебом, тахта — наша Нелл, кровать — медведица, да-да. А как вам понравятся эти полотенца и подушки? Мальчики и девочки. Господи, да от одного этого можно спятить». «Спятить!» — громко сказала она.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 Будто два грозных огненных языка. И когда Сильвия проходила мимо, ее словно ожгло. Они повернулись и пошли за ней вдоль безлюдной спортплощадки. Один колотил палкой по железной ограде, другой свистел. Звуки эти наступали на нее, точно грохот приближающегося локомотива. И когда один из парней с хохотом крикнул «Эй, чего несешься?» У нее перехватило дыхание. «Не смей!» — приказала она себе, чувствуя, что вот-вот бросит сумочку и кинется бежать. Но тут на боковой дорожке показался человек, прогуливающий собаку. И Сильвия пошла за ним и шла до самого выхода. «Интересно, если рассказать об этом Генри и Стелле. Они, наверное, будут торжествовать, мол, мы же тебе говорили!» Да еще и Стелла напишет «Домой». Оглинуться не успеешь, как уже весь Истон болтает, что тебя изнасиловали в Центральном парке. Весь оставшийся путь до дома Сильвия презирала Нью-Йорк. Безликость, добродетельные страхи, гудят водопроводные трубы, ночь напролет горит свет и непрестанный топот, как шар ног. Коридор, тоннель подземки, нумерованная дверь. — Шмилочка, сказала Эстела, выскользнув из кухни. Пусть и занимается. И правда, Кенри, который изучал право в Колумбийском университете, прилежно сгорбился над книгами. И Сильвия по просьбе Стеллы скинула туфли и прошла через гостиную на цыпочках. У себя в комнате она бросилась на постель и закрыла глаза руками. Да был ли он сегодняшний день? Неужто в высоком доме на 78-й улице она и в самом деле говорила с мисс Моцарт и мистером Комбом. Ну, какие новости, милочка? В комнату без стука вошла Стелла. Сильвия приподнялась на локте. Да никаких. Напечатала девяносто семь писем только и всего. — О чем же, милочка? — спросила Стелла, приглаживая волосы щеткой Сильвии. — О, Господи, ну о чем, по-твоему, они могут быть? Шорты нашей фирмы верой и правдой служат виднейшим деятелям науки и промышленности.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 Ты только погляди, ведь с тех пор, как я вышла за Генри, я будто заново на свет родилась. И уж что ты не чувствуешь себя одинокой, когда глядишь на наше счастье. Можешь мне поверить, милочка, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда лежишь ночью в объятиях мужчины и... Эстелла, бога ради! Сильвия порывисто села на постели, щеки вспыхнули гневом, точно на нарумяненные, но тотчас же прикусила губу и опустила глаза.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 Но он покачал головой и так серьезно сказал, да-да, это чистая правда, тетка его жены, мисс Моцарт, работают у одного богатого человека, который скупает сны, самые обыкновенные ночные сны, скупает у всех без разбора. И он написал имя этого человека и адрес, и отдал своему приятелю, но приятель оставил бумажку на столе, уж больно попахивает сумасшедшим домом, сказал он, По-моему тоже.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 В витринах среди россыпей снежных блесток мерцала рождественская мишура, и на душе у Сильвии стало черным черно. Она терпеть не могла праздники. Дни, когда всего острее ощущаешь свое одиночество. Перед одной из витрин она встала как вкопанная. В неистовом электрическом веселье, хватаясь за живот, покатывался со смеху механический Санта-Клаус, человеческий рост. Из-за толстого стекла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 пока в прихожей не раздались шаги мисс Моцарт, подобные землетрясению. И все, кто ждал, мигом насторожились, будто перепуганные школьники. Каждый, забыв об остальных, был весь внимание. «Теперь вы, мистер Покер!» — вынесла приговор мисс Моцарт. «Проходите!» И мистер Покер, судорожно сжимая руки и нервно мигая, последовал за ней. А в сумрачной комнате все вновь осели, точно взбудораженные солнечным лучом пылинки. Пошел дождь. Расплывающиеся отражения окон трепетали на стене. Молодой дворецкий мистер Ревер-комбо, проскользнув в комнату, помешал угли в камине, накрыл стол для чаепития. Было тепло, мерно шумел дождь, и Сильвию, ближе всех сидевшую к огню, клонило ко сну. Глаза ее слепались.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 Обладатель этого голоса, приземистый багровый толстяк, отпихнув дворецкого, возник на пороге гостиной. Он пьяно раскачивался и едва держался на ногах. Так, — Так-так-так, — пропитым голосом басилон постепенно утихая. — Значит, все эти дамы передо мной. Что ж, Арили джентльмен, Арили дождется своей очереди. — Но нет, не дождется, — заявила мисс Моцарт. Она прокралась у него за спиной и крепко ухватила его за ворот. Лицо его еще больше побагровело, глаза его чуть не вылетели из орбит. — Вы меня задужите! — прохрипел он, но мисс Моцарт еще сильнее дернула его за галстук зеленовато-бледными руками, могучими, как корни дуба, и вытолкала за порог. Дверь тут же захлопнулась за ним, звякнула чайная чашка, на пол посыпались сухие лепестки георгинов.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 Нет, кто-то есть. Тот, пьяный, что поднял переполоху реверкомба. Точно бездомный мальчишка, он прислонился к машине на стоянке и подкидывал резиновый мячик. «Погляди, малышка!» — заговорил он Сильвий. «Погляди-ка! Я нашел мячик! Как, по-твоему, это к счастью?» Сильвия улыбнулась ему, несмотря на всю его браваду, он казался безобидным. И было что-то в его лице, какая-то... Усмешливая печаль, будто у клоуна, снявшего грим. Жонглируя мечом, он в припрыжку поспешал за ней по направлению к Мэдисон-авеню. «Ей-богу, я свалял там дурака!» — сказал он. «Вот натворю что-нибудь эдакое, а потом тошно, хоть плачь!» Постояв так долго под дождем, он, видно, основательно протрезвел. «А все-таки она не смела меня душить! Слишком она грубая, черт бы ее побрал!» «Знавал я грубых женщин!» Ведь хотя бы мою сестру Беренис, бешеного быка, могла укротить, Но такой, как это, я еще не встречал. Вот тебе мое слово, слово Марка Арилия. Она кончит на электрическом стуле, — сказал он и причмокнул. Не смеют они так со мной обращаться. Он сам во всем виноват. У меня и поначалу мало что было за душой. А он все обобрал, все до капельки. И теперь ничего у меня нет, малышка. Найнь!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 «Ну, а чем я занимаюсь на земле? Я воровал, просил милостиню, продавал свои сны, и все ради выпивки. Без виски в облаках не повитаешь. А потому, как тебе понравится, детеныш, если я попрошу у тебя доллар? «Очень понравится», — ответила Сильвия и замолчала, не зная, как продолжить. Они шли так медленно, плотная стена дождя отгораживала их от всего мира. И Сильвии казалось, она гуляет с куклой-клоуном из своего детства. С куклой, которая выросла и может творить чудеса. Она нащупала руку Арилли и сжала ее в своей. Милый клоун, витающий в облаках. «Но у меня нет доллара, у меня всего только семьдесят центов». «Я не в обиде», — сказала Арилли. «Но по чести, это он теперь так мало платит». Сильвия сразу поняла, о ком речь. «Нет, нет, по правде сказать...» Он не купил мой сон. Она и не пыталась объяснить. Она сама не понимала, что произошло. Оказавшись один на один с леденящей душу непроницаемостью, мистер Ливерком был безукоризнен, точен как весы, окружен запахом больницы, безжизненные серые глаза, посаженные в безликое лицо и опечатанные тускло стальными стеклами.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 Он сказал, сны про него самому ему не интересны, и велел мисс Моцарт, которая стенографировала сны, вызвать следующего. «Наверное, я туда больше не пойду», — докончила Сильвия. «Пойдешь», — возразила Рилли. «Погляди на меня. Даже я хожу. А ведь он уже давно все из меня высусал. Злой дух». «Злой дух? Почему вы его так называете?» Они дошли до угла, где вопил и покатывался со смеху одержимый Санта-Клаус,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 Сильвия кивнула. «Поняла. У нас дома его звали как-то иначе. Не помню, как. Это было давно». «Но ты его помнишь?» «Да». «Тогда называй его злым духом», — сказала Рилли, и, подкидывая мячик, пошел прочь. «Злой дух», — летел вслед за ним и замирал вдалеке его голос. «Злой дух». Смотреть на Эстеллу было трудно. Она стояла у окна, А в окно било яростное солнце, от которого у Сильвии ломило глаза, и стекло дребезжало, так что ломило виски. К тому же Эстела сердито ей выговаривала. Голос ее и всегда гнусавый, сейчас звучал так, будто в горле у нее был склад ржавых бритв. — Ты только посмотри на себя, — говорила Эстелла. — Или, может, она это не сейчас говорила, а давным-давно. — Но пусть ее. Ума не приложу.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 «Деру», — подсказала Сильвия, с умыслом подобрав слово погрубее. Она жила в мебелированных комнатах на одной из восточных шестидесятых улиц между второй й и 3 -й авеню. В ее коморке только и хватало места для кушетки до потрескавшегося старого комода с мутным зеркалом, точь-в-точь точь глаз с бельмом. Единственное окно выходило на огромный пустырь, под вечер оттуда доносились крики оголделых мальчишек.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 этот мужчина за которого я бы пошла замуж провалился в тартарары и надо думать я не шучу в нью йорке нет мужчин а если есть где с ними встретиться а уж если встретишь мало мальски приятного человека так он либо женат либо слишком беден чтобы жениться либо чокнутый и вообще здесь не место для любви сюда надо приезжать когда хочешь покончить с любовью — Ну, конечно же, я могла бы выйти за кого-нибудь. Но хочу ли я? — Не хочу. Эстела пожала плечами. — Тогда чего же ты хочешь? — Большего, чем выпало на мою долю. Сильвия сунула в волосы последнюю шпильку и, глядя в зеркало, пригладила пальцем брови. — У меня свидание, Эстела, а тебе пора идти. — Не могу я так тебя оставить, — сказала Эстела, беспомощно обводя рукой комнату. Мы ведь подруги детства, Сильвия. В том-то и дело. Мы больше не дети. Я, во всяком случае, уже не ребенок. Нет, Эстела. иди домой и больше не приходи. Забудь, что я существую на свете. Эстела прижала к глазам платок, а у двери расплакалась в голос. Сильвия не могла себе позволить угрызение совести. Раз уж поступила подло, продолжай в том же духе. И, идя по пятам за Эстеллой, она говорила. «Уходи! Уходи! И можешь писать обо мне домой все, что тебе взбредет в голову!» Громко всхлипнув, так что из дверей с любопытством стали выглядывать соседи, Эстелла кинулась вниз по лестнице. Сильвия вернулась к себе и пососала кусочек сахара, чтобы прогнать досаду. Таким способом лечилась от дурного настроения ее бабушка. Потом встала на колени и выудила запрятанную под кушеткой шкатулку для сигар.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 А Рилли с достоинства выпрямляется и заявляет: Эй, губашлеп! Давненько я тебя не видал. Все работаешь в мужской уборной. Но обычно они предоставлены сами себе и порой засиживаются за разговором до ночи. Хорошо, что все прочие поставщики господина Злого Духа не знают про эти десять монет. Не то кто-нибудь уж обязательно завопил бы, что твой сон краденый. Со мной один раз было такое, а требье." Сроду не встречал такой стан акул. Хуже актеров, хуже клоунов, хуже дельцов. Если подумать, так все это просто безумие. Никогда не знаешь. Знаешь ли, да приснится ли что, да запомнится ли. Вечно как в лихорадке. Получаешь несколько монет, кидаешься в ближайший винный магазин или к ближайшему автомату за таблеткой снотворного, а едва опомнишься, бредешь в сортир. Послушай, малышка. «А ты знаешь, на что это похоже? Это в точности как жизнь?» «Нет, Арили, ничего общего. Это совсем не жизнь. Это куда больше похоже на смерть. Чувство такое, словно у меня все отняли, обокрали, раздели до нога. Понимаешь, Арили, у меня не осталось никаких желаний. А ведь их было так много. Я ничего не понимаю. Не знаю, как мне жить дальше». Арили ухмыльнулся. «По-твоему, это не похоже на жизнь?» А кто что-нибудь понимает в жизни? Кто знает, как ему жить? Брось валять дурака, сказала Сильвия. Брось валять дурака. А еще убери виски и ешь суп. Не то он будет холодный, как лед. Она закурила сигарету. От дыма защипало глаза, и она нахмурилась больше прежнего. Если б только понять, на что ему наши сны, целая картотека снов, что он с ними делает? Ты верно говорил, он и вправду злой дух. Конечно же, он не просто безмозглый шарлатан, и какой-то смысл в этом есть, но зачем они ему? Помоги мне, Арили, ну подумай, пошевели мозгами. Что все это значит? Скосив глаза, Арили плеснул себе еще виски. Распущенные в шутовской гримасе губы подобрались, лицо сразу стало серьезное, вдумчивое. — Вот это всем вопросом вопрос, малышка!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 Сны, память души и потайная правда о нас. А злой дух, может, он вовсе без души. Вот он и отбирает по крохам наши души, обкрадывает. Все равно, как украл бы куклу или цыплячье крылышко с тарелки, через его руки прошли сотни душ и сгинули в ящике с картотекой. Брось дурака валять, орили, повторила Сильвия с досадой, и, казалось, он все шутит. И погляди, твой суп! Она осеклась, испуганная. Такое странное стало у него лицо. Он посмотрел в сторону входной двери. Там стояло трое. Двое полицейских и еще один в холщовой куртке продавца. Продавец показывал на их столик. Точно загнанный, Рилли обвел зал отчаянным взглядом, потом вздохнул, откинулся на стуле и с напускным спокойствием налил себе еще виски. «Добрый вечер, господа!» — сказал он, когда те трое остановились перед ним. «Не желаете ли с нами выпить?» «Его нельзя арестовать!» — закричала Сильвия. «Клоуны нельзя арестовать!» Она швырнула в них бумажки в десять долларов, но полицейский даже не поглядел на нее, и она принялась колотить кулаком по столу. Посетители пялили на них глаза, подбежал, ломая руки, хозяин кафетерия. Полицейский велел Арилле встать. «Извольте!» — сказал Ариле. «Только совестно вам подымать шум из-за такой малости, когда всюду кишмя кишат настоящие грабители. Вот возьмите хоть эту девчушку!» И он встал между полицейскими и показал на нее. Ее совсем недавно ограбили куда страшнее. Бедняжка, у нее украли душу. Два дня после ареста Арилли Сильвия не выходила из комнаты. В окно вливалось солнце, потом тьма,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 но еще летящая птица. Она хотела его обнять, но сил не хватило. — Я люблю тебя, Арили. Ты мой единственный друг, и мне было так страшно. Я думала, никогда тебя больше не увижу. Она замолчала, вспоминая. — А как же это ты не в тюрьме? Арили заулыбался от удовольствия и слегка прозавел. А я и не был в тюрьме, — таинственно сообщил он. — Но сперва надо перекусить.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 К воскресенью Сильвия уже настолько пришла в себя, что могла танцевать. Они включили радио, и она танцевала до тех пор, пока, смеясь и задыхаясь, не упала на колени. «Теперь я уже ничего не испугаюсь, сказала она, — «даже не знаю, чего я, собственно, боялась». «Того самого, чего испугаешься и в следующий раз», — спокойно ответила Арилья. «Это все злой дух. Никто не знает, чего от него ждать, даже дети». «А ведь они знают чуть ли не все на свете!» Сильвия подошла к окну. Город был нетронуто белый, но снег перестал, и вечернее небо было прозрачным, как лед. Над рекой всходила первая вечерняя звезда. «Вот, первая звезда!» — сказала она и скрестила пальцы. «А что ты загадываешь, когда видишь первую звезду?» «Чтоб скорее выглянула вторая!» — ответила Сильвия. «По крайней мере, я так всегда загадывала». «А сегодня?» Она села на пол, прислонилась головой к его колену. «Сегодня мне хочется вернуть мои сны». «Думаешь, тебе одно этого хочется?» Сказала Рилли и погладил ее по голове. «А что ты тогда станешь делать? Что бы ты делал, если б тебе их вернули?» Сильвия промолчала, а когда заговорила, взгляд у нее был печальный и отчужденный. «Уехала бы домой», — медленно проговорила она. Это ужасное решение. Пришлось бы отказаться почти от всего, о чем я мечтала. И все-таки, если бы Риверкомб вернул мне мои сны, я бы завтра же уехала домой. Ариль ничего не сказал, подошел к стенному шкафу и достал пальто Сильвии. «Зачем?» — спросила она, когда он подал ей пальто. «Надевай, надевай», — сказал он. «Слушайся меня. Мы нанесем визит мистеру Риверкомбу». и ты попросишь его вернуть твои сны. Чем черт не шутит? Уже у двери Сильвия заупрямилась. — Пожалуйста, Арили, не заставляй меня, ну, пожалуйста, я не могу, я боюсь. Ты, кажется, говорила, что больше уже ничего не побоишься. Но когда они вышли на улицу, он так быстро провел ее против ветра, что не оставалось времени пугаться. День был воскресный, магазины закрыты, и, казалось, светофоры мигают только для них. Ведь в полутонувшем снегу улицам не проезжала ни одна машина. Сильвия даже забыла, куда они идут, и болтала о разных разностях. Вот в этом углу она однажды видела Грету Горбо, а вон там переехала старуху. И вдруг она остановилась ошеломленная. Она разом все вспомнила, и у нее перехватило дыхание. Я не могу, Арили, сказала она попятившись. Что я ему скажу? — Пусть это будет обыкновенная сделка, — ответила Ариля. — Скажи ему без обедников, что тебе нужны твои сны, и если он их отдаст, ты вернешь ему все деньги, в рассрочку, разумеется. Это проще некуда, малышка. Отчего бы ему, черт подери, не вернуть? Они у него все охранятся в картотеке. Его слова звучали довольно убедительно, и Сильвия храбро двинулась дальше, притоптывая окоченевшими ногами. — Вот и умница! На третьей авеню они разделились. Арили полагал, что ему сейчас небезопасно находиться поблизости от мистера Реверкомба. Он укрылся в подъезде и время от времени чиркал спичкой и громко распевал «Но всего милей и слаще тот, кто виски нам сулит». Длинный тощий пес, неслышно, словно волк, Прокрался по залитой лунным светом мостовой, Исчерченной тенями эстакады, А на другой стороне улицы маячили смутные силуэты мужчин, толпившихся у бара. При мысли, что у них можно будет выключить стаканчик, Ариль почувствовал слабость в ногах. И он совсем уже было решился попытать счастье, но тут вернулась Сильвия. Он и опомниться не успел, как она уже кинулась к нему на шею. — Ну и ну, все не так худо, голубка, — сказал он, бережно ее внимая. — Не плачь, детеныш. Нельзя плакать на морозе, у тебя потрескает с кожа. Она пыталась одолеть душившие ее слезы, заговорить, и плачь вдруг перешел в звенящий неестественный смех. От ее смеха в воздухе заклубился пар. — Знаешь, что он сказал? — выдохнула она. — Знаешь, что он сказал, когда я попросила вернуть мои сны? Она откинула голову.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 Она взяла Арили под руку, и они двинулись по улице. Но казалось, это двое друзей меряют шагами перрон, и каждому не терпится посадить другого в поезд. Когда они дошли до угла, Арили откашлялся и сказал, «Пожалуй, я здесь верну, не все ли равно тут или на другом углу?» Сильвия вцепилась в его рукав. «Куда же ты, Арили?» «Буду витать в облаках», — сказал он, пытаясь улыбнуться, Но улыбка не давалась. Сильвия открыла сумочку. — Без бутылки в облаках не повитаешь, — сказала она, поцеловала его в щеку и сунула ему в карман пять долларов. — Благослови тебя, Бог, детеныш! Ну и пусть это последние ее деньги, и теперь придется идти домой пешком, совсем одной! Снежные сугробы были точно белые волны Белого моря, и она плыла, уносимая ветром и приливом, Я не знаю, чего хочу, и, может быть, так никогда и не узнаю, но единственное мое желание, чтобы за каждой звездой всегда зажигалась другая звезда. А ведь я теперь и вправду не боюсь, — думала она. Двое парней вышли из бара и уставились на нее. Давным-давно, где-то в парке, она вот так же встретила двоих, быть может, этих самых. А ведь я и вправду не боюсь, — подумала она. Слышу у себя за спиной приглушенные снегом шаги. Да и все равно больше у меня уже нечего украсть.